Часть третья. Изобретение христианства. От чего вы печальны? Один из них именем Клиопа сказал ему в ответ: Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нём в эти дни? И сказал он: О чём? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы и надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Евангелие от Луки, глава 24, стих 17-21. Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лабзанием святым. Второе послание к коринфянам, глава 13, стих 11-12. Глава 10. Что совершил Иисус? У истоков религии есть парадоксальное правило оценки исторических притязаний Библии. Чем меньше смысла имеет притязание, тем больше вероятность его достоверности. Точнее, достоверность притязания тем больше, чем меньше в ней теологического смысла. Ведь если авторы Библии занимались фальсификацией, то скорее всего, сфальсифицированные ими моменты должны были полностью соответствовать их религиозным убеждениям. Когда мы видим их старание привести какой-либо выбивающийся из общего ряда факт в соответствии с их теологией, есть вероятность, что это действительно факт. Истина настолько хорошо известна в кругах авторов, что отрицать или игнорировать её было бы невозможно по этой причине библейское повествование о ревностном поклонении царя Иосии и Яхве, о котором мы говорили ранее, заслуживает доверия. Поскольку смерть Иосии была позорна, а после неё Израиль попал в катастрофу, с телеологической точки зрения библейским редактором-монотеистом было бы проще описать Иосию воинствующим политеистом, который навлёк на себя стойкий гнев Бога. Его противостояние политеизму выглядит настолько странным в теологическом отношении, что проще всего объяснить его наличие в Библии описанием реальных событий. Этот критерий достоверности, назовём его правилом теологического неудобства, одна из причин, по которой библейские историки так верят в распятие Иисуса. Первые письменные упоминания о том, что Иисуса распяли, появились лишь через два десятилетия после его смерти. Но мы можем почти не сомневаться в том, что распятие действительно было отчасти потому, что оно имело так мало смысла с теологической точки зрения. Возможно, это покажется странным. Что может иметь больше смысла для христианина, чем смерть Иисуса на кресте? Распятие и исцетворение одно из центральных тем христианства, любви Бога к человечеству. Как сказано в известном стихе Евангелия от Иоанна, глава 3, стих 16: "Ибо так возлюбил Бог мир, что создал сына своего единородного". Обратив внимание на то, какое сильное впечатление производят эти слова сейчас, представьте себе их влияние в древнем мире. На протяжении всей истории жертвы приносили богам. А теперь Бог не только не требовал никаких ритуальных жертвоприношений, но и сам принёс нам жертву. Мало того, последнюю жертву. Все грехи человечества, в том числе ваши, стёрты из книги учёта самоотвержением и искуплением Бога. И это жертвоприношение наоборот стало первым деянием теологии распятия. Второе деяние воскресение Иисуса после казни и погребения не менее действенный символ. Он демонстрирует и возможность вечной жизни, и тот факт, что претендовать на неё может каждый, независимо от этнической и классовой принадлежности. Достаточно только признать воскресение самого Иисуса и понять его смысл. Полностью глава 3 стих 16 Евангелия от Иоанна звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Послание к галатам сообщает об этой письме, политики открыты в дверей. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Исполненный сострадания, милосердный Бог предлагает спасение всем. Трудно вообразить символ, который громче заявил бы об этом факте, чем распятие его сына. Если распятие так логично и значительно укладывается в христианскую теологию, почему же тогда исследователи говорят, что оно выдерживает проверку на теологическое неудобство или, как ещё это называют, удовлетворяет критерию несходства? Потому что каким бы теологически удобным ни казалось распятие сейчас, в те времена, когда оно произошло, таковым оно не было. Для последователей Иисуса распятие было не только мучительным в эмоциональном отношении, но и представляло серьёзную риторическую проблему. Ведь Иисусу полагалось быть мессией. Мессия значение греческого слова, которое стало именем Иисуса Христос. Сегодня христиане подразумевают под мессией того, кто прислан свыше и приносит последнюю жертву, свою жизнь, ради человечества, обеспечив миру духовное спасение. Но во времена Иисуса задача Мессии не предполагала расставания с жизнью. Слово «Мессия» происходит от глагола, означающего на древнееврейском «нанести масло», «помазать». В еврейской Библии царей Израиля иногда называли мессиями Яхве помазанниками Божиими. К концу первого тысячелетия до нашей эры, с приближением рождения Иисуса, некие иудейские религиозные группы воспринимали помазанника мессию как занимающего центральное место в их апокалиптических видениях пришествия и последней битвы с врагами Бога. Самыми распространёнными были ожидания, что этот мессия Подобно большинству помазанников еврейской Библии, окажется царём. Отсюда и слова, которые, согласно Евангелию от Марка, начертали на кресте гонители Иисуса: Царь иудейский. Отсюда и сарказм при виде его смерти: Христос царь израильев, уйс сойдёт теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали. Для того, чтобы считаться мессией, не обязательно быть царём. В еврейской Библии божьими помазанниками порой называли первосвященников и даже пророков. Эти различия нашли отражение в апокалиптической мысли времён Иисуса. Согласно кумранским рукописям, свиткам мёртвого моря, оставленным религиозной общиной, поселившейся близ мёртвого моря, более чем в за век до рождения Иисуса, Ульминационная битва добра со злом возглавят две фигуры, подобных мессии: священник и князь. И даже если в роли мессии выступал сам царь, триумф ему доставался не обязательно в результате применения одной только военной силы. В Соломоновой псалтире, написанной за десятки лет до рождения Иисуса, говорится о царе-мессии, который погубит беззаконных словами уст своих. Тем не менее, у всех ожидаемых мессий эпохи Иисуса было нечто общее. Им предстояло содействовать кульминационному триумфу над злом, осуществляя руководство здесь, на земле. А это означало в первую очередь то, что они не умирали, не дождавшись этого триумфа. Таким образом, согласно господствующей логике, смерть Иисуса должна была стать сокрушительным ударом для всех его приверженцев, утверждающих, что Иисус и есть Мессия. Опять-таки, согласно господствующей логике, смерть царя Иосии в конце VII века, наряду с последовавшей катастрофой для Иуды, должна была стать доводом в пользу политеистов и пророчеством конца для монолатрии, не говоря уже о монотеизме. Однако движение только Яхвы показало себя с творческой стороны, как и движение приверженцев Иисуса в дальнейшем. Яхвисты и Уды нашли способ превратить беду в символ вселенского могущества Бога, а последователи Иисуса превратить гибель в символ вселенской любви Божьей. Как они этого добились? Зачем сделали это? Отвечая на эти вопросы, полезно принять во внимание то, что этот теологический маневр «Есть лимон и делай лимонад» не единственная черта, объясняющая зачаточное христианство с зачаточным монотеизмом Иуды. Кроме того, в обоих случаях последующим писаниям было свойственно заметать следы теологов, Напоминать о прошлом так, чтобы завуалировать действительную эволюцию учения. Более поздние монотеистические авторы и редакторы еврейской Библии, излагая историю Израиля, создавали иллюзию исконного израильского монотеизма, называя всех богов, кроме Яхве, чужеземными, независимо от того, были ли они таковыми на самом деле. Авторы Нового завета, излагая историю жизни Иисуса, создавали иллюзию, что убеждения, возникшие после казни на кресте, на самом деле были точно такими же, как существовавшие до этой казни. Христианству, которое развивалось десятилетиями и веками после смерти Иисуса, тому самому христианству, естественным ядром которого было распятие, передали вид непосредственного продолжения слов и деяний самого Иисуса. В некоторых случаях его слова и поступки для этой цели пришлось исказить. И в том, и в другом случае это не означало разгула осознанной нечестности. Поскольку истории передавались из уст в уста от одного человека к другому, Преобладающая нечестность могла обрести форму и безосознанных попыток ввести в заблуждение. Представьте себе приверженцев распятого Иисуса, которые пытались привлечь внимание потенциальных новообращенных и были так тверды в вере, что допускали при украшивании и сами верили в Него. Так или иначе, для наших нынешних целей честность авторов Библии не важна. Домашнее задание заключается скорее в том, чтобы понять, при расшифровке процесса христианской революции надлежит подходить к новому завету с той же перспективой, что и к ветхому завету еврейской Библии. Следует помнить, что библейские повествования отражают не только времена, когда происходили описанные события, но и времена, когда эти повествования обретали связанность. Не упуская из виду это обстоятельство, мы можем понять, как именно казнь на кресте, событие, которое теоретически должно было покрыть предполагаемого мессию не смываемым позором, в конце концов превратило его в символ вселенской любви. Разумеется, это потребует некоторых усилий, ибо реальный исторический Иисус вообще не делал акцентов на вселенской любви. По крайней мере, именно об этом убедительно свидетельствует пристальный и критический взгляд на Писание. Исторический Иисус Весомые доказательства существования исторического Иисуса скудны. В библейской книге, рассказывающей о жизни и высказываниях Иисуса, «Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна», были написаны приблизительно в 65-м сотом годах нашей эры. Через 35-70 лет после его смерти к тому времени первые источники, которыми пользовались авторы, передаваемые в устной или письменной форме рассказы об Иисусе, несомненно, были сформированы психологическими и риторическими потребностями его последователей. Послания Павла, такие новозаветные книги, как послания к филиппийцам и римлянам, были написаны раньше, примерно через двадцать лет после смерти Иисуса. К сожалению, в них почти ничего не сказано о жизни Иисуса и очень мало о том, что он говорил. Евангелие от Марка обычно считается наиболее достоверным в фактическом отношении из всех четырех Евангелий. Оно было написано в 70 году нашей эры, примерно через 40 лет после казни на кресте. Срок немалый, но в этом случае накопление сомнительной информации происходило не так долго, как в случае с Евангелиями от Матфея и Луки, написанными примерно через 50 лет, или с Евангелием от Иоанна, написанным через 60 или 70 лет. Более того, во время написания Евангелия от Марка существовали 60-70-летние люди, которые в молодости своими глазами видели поступки и слышали слова Иисуса, знали подробности его биографии, и эти воспоминания, скорее всего, обуздывали изобретательность автора. Численность таких людей сократилась примерно за 10 лет до того, как обрели форму другие Евангелия что я обеспечил их авторам свободу творчества. Если мы пройдёмся по Евангелиям в порядке их написания, то заметим это накапливание сомнительной информации. Марк ни в коей мере не даёт нам чистую, неприукрашенную истину. Однако его повествование явно менее приукрашено, чем более поздние Настоящее имя и личность автора Евангелия от Марка, как и других Евангелий, неизвестна. Но во всех случаях ради удобства я буду именовать авторов по названиям их книг. Рассмотрим проблему появления Иисуса в скромном поселении Назарет. В еврейской Библии сказано, что Мессия будет потомком царя Давида, и подобно Давиду родится в Вифлееме. Марк не даёт ответа на вопрос, каким образом Иисус из Назарета мог родиться в Вифлееме. Но к тому времени, как были написаны Евангелия от Матфея и Луки, ответ появился, даже два ответа. У Луки родители Иисуса приезжали в Вифлеем на перепись и вернулись в Назарет после рождения ребёнка. У Матфея родители Иисуса просто жили в Вифлееме. Как же тогда Иисус ощутился в Назарете? В ходе развития побочной сюжетной линии, в которой семья вынуждена бежать в Египет, а затем, поскольку возвращаться в Вифлеем было опасно, поселилась в городе, называемом Назарет. Противоречие между Евангелием от Луки и Матфея указывает, что в данном случае неудобную истину следует искать в самом раннем из Евангелий у Марка, и что Иисус из Назарета действительно был Иисусом из Назарета. Так же и с вопросом об отношении Иисуса к собственной смерти. Если Иисус был Сыном Божьим, которого отправили в мир на смерть, казалось бы, он должен был встретить ее как благодать. Пусть и не радостно, но, по крайней мере, с некоторым достоинством и смирением. Ведь он с самого начала знал, что произойдет, и знал, что в конце концов воскреснет. Однако у Марка его последние слова «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Словно казнь на кресте стала для него страшным сюрпризом и концом. В Евангелии от Луки, написанном одним-двумя десятилетиями позднее, Подобных озадачивающих моментов нет. В последних словах Иисуса звучит невозмутимость. Отче, в руки твои предаю дух мой. У Иоанна он говорит просто: сыршилось, вновь не выказывая никаких признаков сомнения или удивления. А что касается самого великодушного из высказываний Иисуса на кресте, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Оно, произнесенное в начале сцены распятия у Луки, выглядит добавленным после завершения работы над Евангелием. Повествование Марка, самое раннее из всех, опять-таки содержит неудобную особенность, которую обошли другие Евангелия. Тем не менее, существует еще по меньшей мере две неудобных истины, сохранившихся не только у Марка, но и у Матфея, Луки или обоих. Во-первых, когда фарисеи требовали, чтобы Иисус явил им знамение с неба, искушая его, как выражается Марк, он не смог это сделать. Во-вторых, его отвергли в родном городе, где он тоже не сумел сотворить эффектное и убедительное чудо. То, что эти фиаско сохранились в Евангелиях, написанных позднее Марка, может означать, что, как предположили исследователи, некоторые неудачи Иисуса стали предметом обсуждения для его противников и вероятно образовали связанные, записанные критические замечания просуществовавшие десятилетиями. Даже в этом случае, когда не только Марк признаёт неудобные факты, Он действует наиболее откровенным образом, без налёта искусственности, накопившегося в более поздних рассказах. У Марка, когда фарисеи просят от Иисуса знамение с неба, он входит в лодку и отплывает, сказав: "Для чего род сей требует знамение? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение". К моменту написания Евангелия от Матфея тот же сюжет изменился в более выгодную сторону. Здесь Иисус тоже говорит, что знамения не даст этому роду. Но называет и причину. Это лукавый род. Более того, Иисус переворачивает требование знамения с ног на голову, обвиняя фарисеев в неумении различать знамения времён. Во втором описанном у Матфея случае Иисус пользуется брошенным ему вызовом как поводом чтобы таинственно предсказать собственную смерть и воскресение. Так фарисеи всё-таки получают знамение, но не замечают его по слепоте своей. Большинство учёных, не считающих Матфея и Луку современниками, полагают, что второй написал Евангелие позднее первого. У Луки важность проблемы снижена. Требование явить знамение уже исходит не от фарисеев, от неизвестных зрителей и отклоняется уверенным и уклончивым ответом, в котором содержатся зашифрованные предсказания смерти и воскресения Иисуса. Особенно неудобным для сторонников Иисуса было несомненно то, что город, где он вырос, отверг его. Численность населения Назарета не превышала 300 человек. Большинство жителей города знали Иисуса лично. Многие наверняка приходились ему родственниками. Неудивительно, что истории настолько режущий глаз нему укорам и сохранившейся до Марка Матфея и Луки сочли своим долгом противостоять, что и сделали с большим успехом. У всех трёх авторов Иисус опровергает неудащу афоризмом вошедшим в сборник цитат Барлетта. Исходная версия у Марка звучит так: Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и у сродников и в доме своём. В дальнейшем повествование расходится. Марк сообщает, что в Назарете Иисус не мог совершить никакого чуда и оставил тамошних жителей в неверии. Матфей изобретательно добавляет, что последнее вызвало первое и превращает этот безот в наглядный урок значения веры и не совершил там многих чудес по неверию их. Лука выбирает другой курс. Сначала Иисус вместо того, чтобы остаться глухим, к всеобщему желанию увидеть свершённое им чудо предугадывает это желание. Конечно, вы скажете мне присловие: "Врач исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоём отечестве, то" что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. И он ссылается на прецедент из еврейской Библии, где пророки применяли свои чудотворные способности за границей, а не на родине. На тот случай, когда Елисей исцелил прокаженного сириянина, хотя от проказы страдали и израильтяне. По словам Луки, именно это наставление, сочувственное обращение с язычниками, обратило толпу против Иисуса, а не его отказ совершить чудо. Это разрастание подозрительно удобных преданий и толкований в период после написания Евангелия от Марка не означает, что сам Марк приблизился к составлению хоть сколько-нибудь достоверного документа. Или что он без хитрости, как автор? На Марке лежит вина за один из самых поразительных обманных приёмов в Евангелиях. Объяснение, почему Иисус, посланный Богом убедить народ в том, что Царство Божье уже близко, убедил так мало людей. В главе 4 Марка Иисус делится загадочной притчей с большой и явно недоумевающей толпой.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 Тот, кто послан с небес, чтобы распространить божественное слово, намеренно зашифровывает его, чтобы большинство людей остались в невеждении. Эту странность умягчает лишь тот факт, что в еврейской Библии уже был подобный прецедент. В истории пророка Исаии, на которую ссылается Иисус, Во всей вероятности это была одна из первых попыток объяснить, почему Иисус, якобы явившийся просвещать людей, к моменту смерти успел просветить лишь немногих, и это объяснение оказалось настолько необходимым, что сохранилось у Матфея и Луки. Такова общая асимметричная картина. Марк в большей степени, чем поздние евангелисты, склонен признавать неудобные факты «Для чего ты меня оставил?» А когда подобные факты, например, фиаско в Назарете, фигурируют в более поздних Евангелиях, они подкрепляют объяснение Марка и в некоторых случаях выносят в повествование дополнительные оправдания которых нет у Марка. Поздние Евангелия окутывают жизни Иисуса туманом гораздо успешнее, чем это делает Марк. Шли десятилетия. 70-й год нашей эры, 80-й год нашей эры, 90-й год нашей эры. И рассказ об Иисусе становился всё менее ограниченным исторической памятью и более впечатляющим. Эта тенденция достигла кульминации в Евангелии от Иоанна, последнем из Евангелий. Здесь злополучные факты, которые сошли своим долгом привести даже Матфея или Луку, проигнорированы или даже перевёрнуты с ног на голову. О фиаско в Назарете не упоминается, а что касается неудачи Иисуса с знамениями для фарисеев, то в Евангелии от Иоанна фарисеи раз за разом убеждаются, что Иисус способен показывать знамения и творить чудеса. Один из них восхищается. Таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. В сущности, во времени написания Евангелия от Иоанна смысл и направление чудес Иисуса в общем изменились. У Марка Иисус не творит чудеса, но показ. Порой даже прилагает старание, чтобы совершать их в уединении. Ответ критиком, заметившим, что свидетелями чудес Иисуса были лишь немногие люди, помимо его последователей. Ой, Анна, Иисус превращает совершение чудес в представление. Прежде чем воскресить Лазаря из мёртвых, ничего подобного в других Евангелиях Иисус не делал. Он говорит, что болезнь Лазаря была Слави Божий, да прославится через неё Сын Божий. Более того, теперь чудеса не двусмысленны, символичны. Исцеляя слепого, Иисус говорит: "Я свет миру". Довольно-таки нескромное заявление. Впрочем, у Иоанна Иисус отнюдь нескромен. Ни в одном предыдущем Евангелии Иисус не отождествляет себя с Богом, а у Иоанна он заявляет Я и Отец одно. К тому времени христианские предания и теология развивались уже 60 или 70 лет. Они в меньшей степени, чем когда-либо, подчинялись воспоминаниям о реальном человеке Иисусе. Всё это указывает на то, что если мы намеренно замахнутся на реконструкцию исторического Иисуса, даже в самых общих чертах, Начинает следует с древнейшего из Евангелий, с Марка. Более многочисленные, чем в любом другом повествовании о жизни и словах Иисуса, неудобные и неприукрашенные факты в этом Евангелии указывают по меньшей мере на некоторую степень достоверности. Да приидет царствие твое, как у Иисуса у Марка. Прежде всего предприемчив и смел Сразу же после того, как Иоанн Креститель крестил его в водах реки Иордан, Иисус ушёл в пустыню и провёл там в одиночестве 40 дней. Этот эпизод выглядел бы сомнительно, но как прелюдия к карьере Мессии, он правдоподобен. Нам известно, что в поисках видений молодые коренные американцы намеренно придерживались аскезы и одиночества. А видение у них порой провоцировал галлюциногенный контакт со сверхъестественными существами. В Евангелии от Марка таким существом является сатана, искушения которого не заставили Иисуса отказаться от миссии. Эта миссия была двоякой. С одной стороны, она заключалась в том, чтобы исцелять людей, изгонять бесов и в отдельных случаях приумножать запасы провизии. В этом Иисус походил на других целителей и экзорцистов в то время странствовавших по Палестине. Вместе с тем он напоминает классического шамана из первобытной общины. После ученичества и благословения старшего товарища Иоанн Креститель, а также периода аскетического уединения, он набирается сил настолько, чтобы исцелять физически и психически больных. Прибегал ли Иисус к ловкости рук, которой, как известно, пользовались многие реально существовавшие шаманы? Одна научная книга об Иисусе так и называется – «Jesus the Magician» – «Иисус-фокусник». Или у него просто был дар, допустим, успокаивать людей с болезнями, вызванными истерией, который порождал достаточно истории успеха, чтобы его последователи – Могли распространять их непременно в приукрасить. Или же его чудесные деяния целиком и полностью выдуманы его последователями, в противовес широко известным случаям, когда от Иисуса требовали явить знамение, но безуспешно. Трудно сказать. Во всяком случае, если бы Иисус был одним из странствующих палестинских чудотворцев, мы бы о нём никогда не узнали. Решающую роль сыграла вторая, не шаманская часть миссии Иисуса. У Марка сразу после возвращения из пустыни он идёт в Галилею, где и проповедует приближение Царства Божьего. Здесь Иисус продолжает то, на чём остановился второй Исаия полтысячелетия назад. Действует в апокалиптическом режиме. Исаия представлялся деньи Когда Яхве наконец совершит суд над миром, когда долготерпеливые верующие возрадуются, так как гнетущий дисбаланс сил изменится. Иисус, как Исая, предвкушал время, когда будут последние первыми и первые последними, как он говорил. Но Иисус конкретнее называл время, когда это произойдёт. Очень-очень скоро. День спасения, когда добро наконец восторжествует над злом, уже близок. Отсюда и название Евангелия Благая весть. Первые слова Иисуса в Евангелии от Марка: "Исполнилось время и приблизилось царство Божие. Покаятесь и веруйте в Евангелие". Каким должно быть пришествие этого царства? В некоторых высказываниях, приписываемых Иисусу, оно выглядит чем-то духовным и возвышенным, возможно, просто метафорой. Не придёт Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ебо вот Царствие Божие внутри вас есть. Но эти строки Евангелия от Луки были написаны лет через 50 после смерти Иисуса. О, вероятно, чтобы развеять нарастающие сомнения в том, что предсказанное Иисусом Царствие Божие придёт со дня на день. Более достоверное доказательство содержится у Марка в виде самого предсказания. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе. Они сразу поймут, что именно видят. Солнце померкнет и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба. Драма приемлема, так как благословенное событие ни что иное, как совмещение идеального царства Бога, ранее существовавшего только на небесах, с несовершенным миром людей. Как сказано в молитве Господу Да преиду Царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Этой волей Божьей недостойные будут изгнаны вон и обречены на вечные муки. Здесь Иисус явно не шутит. Если твоя нога заставляет тебя спотыкаться, пока ты идёшь по пути к спасению, отсеки её. А если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, а лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную, где огонь не угасает. Где любовь? Какими были критерии доступа? Что Иисус подразумевал под праведностью? Если мы прилагаем старания, чтобы восстановить исторического Иисуса, Какие из приписываемых ему нравственных учений действительно принадлежат ему? Ответ, который следует из самых ранних упоминаний его вести, разочаровывает христиан, убеждённых, что Иисус проповедовал о безграничном милосердии Бога. В Евангелии от Марка слово любовь появляется только в одном фрагменте, Отвечая книжнику на вопрос, какая из библейских заповедей важнее всех, называет две. Первая: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоей". Вторая: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя". Когда книжник соглашается, что эти заповеди действительно Больше всех все сожжения и жертв Иисус говорит: "Не далеко ты от царствия Божьего". Это определённый весть любви. Но любив в каких пределах? Мы уже слышали, что в отрывке, на который ссылается Иисус, в предписании еврейской Библии любить своего ближнего. Под ближними понимаются израильтяне. Иными словами, ближний это соседи, соплеменник, Нет явных причин полагать, что в этом фрагменте, самого раннего из Евангелий, единственном у Марка, где появляется слово любовь, слово ближний следует толковать более широко. В сущности, есть причины полагать обратное. В двух Евангелиях содержится рассказ о женщине, которая просила Иисуса изгнать беса из её дочери. К сожалению, для просительницы она была не из Израиля. В одном Евангелии она названа Хананиянкой, а в другом Серафиникийянкой. Иисус, узнав об этом, отвечает одной из своих наименее лесных аллегорий: "Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам". Женщина возражает жалобным: "Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господих". После чего Иисус смягчается и бросает ей эти крохи, изгоняет бесов. Защитники Иисуса могут заявить, что таким пикантным способом он просто привлекает внимание к тому факту, что язычники обретут спасение в вере. И действительно, так этот рассказ представлен у Матфея, где Иисус восклицает: "Велика вера твоя". Но у Марка в более раннем изложении того же сюжета упоминания о вере нет. По-видимому, женщина снискала благосклонности Иисуса, признав свой низкий статус и роль в метафоре. И когда женщина склоняется перед Иисусом, он отвечает только «За это слово пойди! Бес вышел из твоей дочери!» Этот Иисус не похож на равнодушного к этнической принадлежности героя современной песенки, которую поют в воскресных школах. Иисус любит малых деток, всех ребятишек и мира. Чёрных, белых, жёлтых, красных для Иисуса все прекрасны. Иисус любит малых деток всего мира. Защитники традиционных представлений о неразличии цвета и Иисусе могли бы указать, что в конце Евангелия от Марка Иисус говорит своим ученикам: "Идите ко всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет". Но оказывается, этот фрагмент был добавлен спустя долгое время после написания Евангелия от Марка. И кроме того, слово об израильском боге, принесённое миру, не обязательно гарантирует чужеземцам статус израильтян. Тот исаия хотел, чтобы народы мира свидетельствовали о величии Яхве, и таким образом обрели некое спасение. Но для этого им следовало склониться перед Сионом, покориться Богу Израиля, а значит и самому Израилю. В сущности, когда у Марка Иисус говорит: "Не написано ли: дом мой домом молитвы наречётся для всех народов?" он ссылается на отрывок, в котором второй Исаия говорит о том, как чужеземцев приведут в дом Бога в Израиле, чтобы служить ему. Словом, если судить по тексту Марка, самому раннему и достоверному из четырёх Евангелий, Иисус, которого мы знаем сегодня, вовсе не Иисус, который существовал в действительности. Реальный Иисус считал, что надо любить ближнего своего, но не следует путать эти чувства с любовью ко всему человечеству. Он утверждал, что надо любить Бога, но нигде не упоминает, что Бог любит нас. Для тех, кто не покаятся в грехах и не прислушается к словам Иисуса, ход в царство Божье будет закрыт. А как же Иисус, который сказал: "Кто из вас без греха первый брось на неё камень?" Этот стих не только значится в последнем Евангелии от Иоанна, но и, по-видимому, был добавлен через несколько веков после завершения работы Иоанна. В тексте Марка нет Нагорной проповеди, нет заповедей блаженства. Иисус не говорит: блаженны кроткие или подставь другую щеку, или возлюби врага своего. Евангелие согласно источнику Q. У тех, кому нравится считать, что Иисус говорил и то, и другое, и третье, есть луч надежды. Эта надежда называется источник Q. В евангелиях от Матфея и Луки немало общего. Их сюжеты относятся к двум категориям: те, которые фигурируют у Марка, и те, которых у Марка нет. Большинство исследователей придерживаются мнения, что авторы Матфея и Луки имели доступ и к Евангелию от Марка, и к какому-то другому источнику, предположительно подлинному документу, который был назван источником Q. Если источник «Кью» существовал, то наверняка был более ранним, чем тексты Матфея и Луки. А некоторые полагают, что еще более ранним и связанным с историческим Иисусом как минимум так же, как с ним связан текст Марка. В источнике «Кью» есть Нагорная проповедь, в которой среди поразительных слов звучат поистине радикальные.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 и посылает дождь на праведных и неправедных это определённо похоже на вселенскую любовь в конце концов если любить даже своих врагов кого же тогда не любить но означает ли это что Иисус говорит в данном случае о врагах язычников о врагах иудеев в отличие от врагов из числа самих иудеев Безусловно, отношение Иисуса к язычникам не назовёшь милосердным в двух стихах далее, когда рассуждая о необходимости широкого распространения любви, он замечает: "И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?" Ссылаясь на этот и другие фрагменты из источника Кью Исследователь так и отмечал. Естественный язык источника Кью, по-видимому, подразумевает под язычниками тех, кто находится вне сферы спасения. Исходные условия, по-видимому, полная ориентированность на Израиль. Иными словами, любовь к своим врагам подобна любви к ближнему своему, рецепт социальной сплочённости израильского общества они создания мешатнических ус. Так это, конечно, мог и ошибаться, но в любом случае вопрос остаётся спорным. В следующей главе мы найдём причины сомневаться в том, что настоящий Иисус действительно произносил фразу "любите своих врагов". Чтобы увидеть, как Иисус недвусмысленно распространяет требование любви за пределы Израиля, Обратимся к Евангелию от Луки. Определив, что принцип люби ближнего своего лежит в основе иудейского закона, Иисуса спрашивают: "А кто мой ближний?" Он отвечает рассказом о человеке из Иерусалима, которого избили и бросили на дороге. Священник или левит из Иуды прошли мимо, не оказав помощи, а потом прошёл самарянин, пожалился над избитым и позаботился о нём. Самария входила в состав северного царства Древнего Израиля, но после череды имперских завоеваний иудаизм там не привился, поэтому для жителей Иуды самаряне оставались чужеземцами. Иисус говорит: "Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?" Его слушатель отвечает: "Оказавший ему милость и слышит от Иисуса: "Иди и ты поступай так же". Эта притча о добром самарянине одна из обязательных составляющих учебного плана воскресных школ по вполне понятным причинам. В ней недвусмысленно говорится о любви, для которой не существует этнических границ. Однако в ранних источниках этой притчи нет. Ни в Евангелии от Марка, не в источнике Q. Значит, маловероятно, что эти слова принадлежали историческому Иисусу. Особенно потому, что они противоречат найденному в более ранних источниках. Например, моменту, когда Иисус сравнивает чужеземцев с собаками. Притча не согласуется и с другими источниками, если не самыми ранними, но по крайней мере такой же давности, как текст Луки. Например, у Матфея Иисус вскоре после таких слов о Самарянах посылает учеников проповедовать слово спасения. «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на Ипаче к погибшим овцам дома Израилева». Израилецентрический характер приближающегося Царства Божьего Отражён повсюду в Новом Завете. Вы никогда не задумывались, почему апостолов было 12? У Матфея и Луки Иисус говорит, что как только Царство Божье настанет, каждый ученик будет править одним из 12 колен восстановленного Израиля. И поскольку они воссядут вместе с правителем этого царства, предположительно Иисусом, или другим помазанникам, если не самим Яхве, это указывает на выдающуюся роль Израиля в положении вещей. Предполагается, что Царство Божье также является Царством Израиля. И действительно, в книге «Деяния» апостолы спрашивают Иисуса, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Этот разговор, заведённый после воскресения, вряд ли происходил на самом деле. Смысл в том, что автор Деяний, также автор Евангелия от Луки, наверняка опирался на местные предания о служении Иисуса и рассудил, что апостолы могли бы задать такой вопрос. Более того, Иисус не пользуется возможностью и не поправляет их с нарастающим универсализмом. Это не об Израиле. Он, похоже, согласен с тем, что близится царство Израиля и дает пояснение лишь к вопросу о времени. Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. В чем же новизна? Иисуса часто называют радикалом и революционером, а наша попытка составить приблизительное представление об историческом Иисусе Свидетельствует о том, что во многих отношениях он выглядел традиционно. В первую очередь, он, как утверждал Альберт Швейцер в книге В поисках исторического Иисуса 1906, пророк апокалипсиса, а также прямой наследник ранних еврейских апокалиптических пророков, а именно второй Саи. Царство Божье Иисуса, хотя и упоминается Матфеем как Царство Небесное, представляет собой царство, которое во второй Исаии ждали прямо на земле. И подобно царству Исаии в его центре окажется не просто Бог Израиля, а сам Израиль. Сандерс, выдающийся знаток раннего христианства, описал Надежда Иисуса на царство совпадает с давними, глубоко пустившими корни надеждами в среде евреев, которые продолжали ждать, что Бог искупит свой народ и создаст новое царство, в котором Израиль будет занимать надежное мирное положение, а язычники служить Богу Израиля. Иисус вынашивал традиционные мысли об Израиле и Боге, Бог избрал весь Израиль, и когда-нибудь искупит весь народ. Ничего нового не было и в заступничестве за бедных и слабых. Библейские пророки делали это как минимум со времён Амоса и первого Исаии, то есть более чем за 7 веков до Иисуса. Они сетовали, что угнетение бессильных один из признаков нарушения Израилем воли Яхве. Но если в апокалиптических представлениях Иисуса И в его прогрессивной политике не было ничего нового. Возможно, какие-то новшества содержатся в том, как он их сочетал. Как мы уже слышали, апокалиптические видения, как в древнем Израиле, так и во всём мире обычно содержали смену полюсов. Когда-нибудь угнетённые взойдут на верхнюю ступень, а угнетатели окажутся на нижней. Обычно такая перестановка сил происходит на международной арене. Целые народы, например, израильский, в конце концов возвышаются над долгое время господствовавшими соседскими народами. Но Иисус, по-видимому, представлял себе эту обратную перестановку не только между разными народами, но и в пределах израильского народа. Его знаменитое обещание, что первые станут последними, А последние, первыми могло подвести итог прогнозам второй Исаии на геополитическое будущее. Но и Иисусу предстояло найти им внутреннее применение, направить на будущее израильского общества. Говоря: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божье", он подразумевал, что в судный день бедные израильтяне поднимутся по иерархической лестнице общества. Иисус сочитал прогрессивную политику первой Исаии с апокалиптической инверсией, которая достигает таких высот во второй Исаии и оправдывает первое посредством второго. Этот риторический манёвр мог оказаться политически удобным. Угнетённых, по-видимому, было немало в кругу Иисуса. Их наверняка грело сознание будущего возвышения. Призыв Иисуса мог также обеспечить ему новых последователей не из числа угнетенных. Всякий раз, когда он прибегает к метафоре с верблюдом и игольным ушком, он пытается убедить состоятельных людей распродать имущество и примкнуть к остальным. Разумеется, мы не можем утверждать, что Иисус был на стороне угнетенных. Эта тема редко всплывает и у Марка, и даже в источнике Кью. В Нагорной проповеди она звучит двусмысленно. У Луки блаженны нищие, а у Матфея блаженны нищие духом. Тем не менее, эта весть имеет, скорее всего, политический смысл. Котстрикатели часто находят поддержку у низших классов. По крайней мере, это не противоречит множеству фрагментов древнейшего Евангелия. И напротив, идея вселенской любви явно противоречит отрывкам из Марка и не относится к категории политически выгодных. Так каким же образом идея вошла в христианскую традицию? Для ответа на этот вопрос Нам необходимо обратиться не только к историческому Иисусу. Нам надо познать не холмы Галилеи, где проповедовал Иисус, и даже не улицы Иерусалима, где его служение достигло насильственной кульминации. Познать надо крупные города повсюду в Римской империи, по которым движение сторонников Иисуса распространилось в последующие десятилетия. Именно там Иисус, знакомый ныне христианам, обрёл форму после того, как умер истинный Иисус. Так Иисус Христос, распятый Мессия, которому вообще не полагалось умирать, родился вновь.